Странное дело. Иногда ей казалось, что она здесь чужая. Это мучило, беспокоило. Она и впрямь была не похожа на остальных. Взять хотя бы эти длинные волосы огненного цвета. У рабынь таких не бывает. Нет. Они должны быть темными, гладко зачесанными и стянутыми в узел на затылке. Она видела, почти у всех человеческих женщин волосы именно такие, а у нее нет. Она не могла убрать их так, как полагалось. Непослушные пряди вечно распадались и лезли в глаза. Приходилось заплетать их в косу, и та болталась, хлестала по спине тяжеленная. Да что волосы! Она каждый вечер мылась, даже если выматывалась до изнеможения. Другие претендентки так за собой не ухаживали и смотрели на нее косо, даже две странные чистые, которые не походили на людей. Что с ней не так? А мысли – это неправильные мысли. Они появились сразу же, стоило ей проснуться, а ведь это случилось всего неделю назад. Ты должна выиграть, тогда тебя возьмет хозяин. Ты должна подчиняться, и ты должна быть счастлива. Каждое утро говорила она себе, плетя проклятую косу. А кто-то дерзкий, живущий в ее голове, ехидно насмешничал. О, -о, -о, о Кэс туго-натуго -туго перетянула волосы кожаным ремешком и выглянула в окно. Там лил дождь. Он стоял непроглядной стеной, мешая видеть дальше, чем на два шага. И так уже третий день. Девушка вздохнула, накинула на плечи тяжелый кожаный плащ и медленно подошла к двери. Тренировка. Как она их ненавидела! И это лишь усугубляло ее непохожесть на остальных. Все любили заниматься с наставником. Претендентки прекрасно понимали, что только он способен научить их тому, как одержать победу. А победа означала, что счастливица сможет обрести господина. Кэс это тоже понимала и знала, так и должно быть. А значит, нужно стараться. Вот только, как бы не твердила она себя о покорности и прилежании, о том, что ей нужен хозяин. Старательно заниматься не получалось, и хотя самый лучший повелитель с интересом поглядывал на нее все последние дни, что-то неуловимое мешало на речь его своим господинам. Не получалось и все тут. А кого получится? Вот, опять он, ехидный голосок, который любит насмешничать и задавать вопросы. Рабыня еще ниже опустила широкий капюшон. Дождь молотил по плечам и голове. Вода ручьями текла со складок плаща, который стал едва ли не вдвое тяжелее своего обычного веса. Стой, девушка послушно остановилась посреди атриума. Кто бы это ни был, он господин. Значит, надо слушаться. Дочь хлестал в лицо, мешая смотреть. Разверни с ь и опустись на колени. Кэс бросил а испуганный взгляд на л у ж и под ногами, на р а с к и с ш у ю землю. Опускаться в эту жирную грязь совершенно не хотелось, но делать нечего. Господин, она выполнила приказ и застыла под порывами ветра, смиренно склонив голову. Да-да, склоняйся ниже, так дождь в лицо не бьет. В поле видимости попали мокрые сапоги. Несчастная не осмеливалась поднять глаза. Нельзя пока не позволят. И дождь тут совсем н и причем. Какая послушная. довольно сказал незнакомый повелитель. С ними плащ. Дождь же! Рабыня внутренне сжалась, испугавшись, что воскликнула это вслух, но господин молчал, и она перевела дыхание. Замершие пальцы никак не могли справиться с размокшими завязками. Нет, нет, конечно, ты не нарочно так дергаешь эти проклятые завязки, затягивая еще туже. Конечно, не нарочно! Господин зарычал. Что ты копаешься? Узел затянулся. Виновата объяснила она, сражаясь с у п р я м о й шнуровкой. Незнакомый, но такой грозный повелитель гневался. Девушка лихорадочно, но безуспешно пыталась выполнить его приказ. л е в х о й т негромкий голос заставил сапоги повернуться вправо. Вам запрещено ее трогать. А я и не трогаю, фрейно. В голосе сквозило неудовольствие. Встань, Кэс, и оставь в покое плащ. Ему запрещено быть твоим хозяином. Невольница вздохнула с облегчением. Теперь она может не выполнять приказы сапогов, потому что долг раба найти хозяина, а не выполнять прихоти тех, кто им стать не может. Форейно. В голосе сапог звучала угроза. Не лезь. Она больше не Ниида. Она претендентка. Оракул запретил над ними насилие. Я лишь выполняю приказ. Кэс, иди. Ты опаздываешь. Девушка низко поклонилась и поспешила своей дорогой. Когда она промокшая и продрогшая явилась на поприще, там уже раздавался звон мечей. Опоздавшая начала торопливо раздеваться. Если она поторопится, может, он и не заметит. Как назло, проклятая кожаная шнуровка затянулась намертво. Теперь действительно, насмешница внутри нее хмыкнула, не развязать. Ты опоздала. Услышав этот голос, рабыня втянула голову в плечи и рухнула на колени. Простите, господин наставник, прошептала она, и, слыша его раздраженный вздох, склонилась еще ниже. Как же она его боялась. Сильная рука вздернула несчастную на ноги и рванула проклятый узел. На арену ж и в о Да, господин наставник. Она не решилась подобрать с песка плащ и повесить, чтобы обсох. Метнулась вперед, но наставник схватил за косу и дернул к себе. Больно. Почему ты в грязи? Земля раскислая испачкалась, когда стояла на коленях. Тихо объяснила девушка, пряча глаза. Безжалостная рука потянула волосы сильнее, вынуждая запрокинуть голову и смотреть мучителю в лицо. Увидев злые звериные глаза, Кэс задохнулась от ужаса и замерла. За что? За что он ее ненавидит? Почему обижает? Она же старается быть послушной, старается быть угодливой и незаметной. Но он все равно недоволен. Все равно. Перед кем? Голос звучал ровно, но рабыне захотелось скулить от страха. Перед господином. Он приказал снять плащ. С каждым словом ее голос становился все слабее, по лицу катились слезы боли, вины, отчаяния. Ты сняла. Завязки затянулись. Едва слышно попыталась оправдаться невольница. Наставник прищурился. Узкие зрачки едва заметно пульсировали, приводя в ужас. Он хотел ее убить. Квардинг. Иди. Страшный повелитель оттолкнул ее. Рабыня со всех ног бросилась на арену. Претендентки перешептывались, глядя на нее и посмеиваясь. Жалкая, мокрая, грязная, с растрепанной косой и еще горящим от боли затылком. Господин очень сильно в этот раз тянул ее за волосы. Амон оторвал взгляд от невольницы и вопросительно посмотрел на Фрейно. Кто это был? Левходит м а к т и а н Он не прикасался, просто унижал. Я сказал, что он не хозяин и она больше не будет слушаться. Ходи за ней как тень. Мне больше не нужны ошибки. Ровно сказал демон перед тем, как пройти на арену. Телохранитель склонил голову. Остановившись около разделившихся на пары девушек, наставник какое-то время наблюдал за их неумелой разминкой. Бестолковые нелепо взмахивали оружием, п о с к а л ь з ы в а л и с ь на песке, неуверенно топтались, одним словом стадо. И он здесь единственный п о с т у к Увы, и з а в е ц волков не сделаешь. Щелкнув пальцами, демон привлек внимание учениц, начиная занятие. Лишь через четыре часа мучитель отпустил в з м о к ш и х обессиленных, едва шевелящихся претенденток. Краем глаза провожая Кэс, он отметил, что та держится в стороне от остальных, словно боится. Она вообще теперь всего боялась, была очень тихой и послушной. Именно такой о м о н жаждал ее когда-то сделать и не смог. Так почему сейчас он смотрел на покорную рабыню и хотел как следует ее встряхнуть, хотел зарычать в испуганное белое лицо, что она обещала, обещала к нему вернуться, но не возвращалась. Теперь Нии д а с м о т р е л а на Квардинга только если тот тянул ее за волосы и падала в ноги всякий раз, когда слышала звук его голоса. Он ненавидел ее такую. Демон досадливо поддел носком сапога белый песок арены. Вспомнил, как первые несколько ночей стоял у дверей комнаты Кассандры, сжимал кулаки и боролся с желанием войти. Но знал, что если не сдержится и войдет, девчонка точно не выживет. Каждый раз видя ее ужас, он с трудом сдерживал зверя. А ведь прикасалась, сердилась, спорила. Все обман. Сам себя обманул и продолжает обманывать. м он перестал ходить туда-сюда по поприщу, замер, стараясь успокоиться, и не заметил, что та, которую он сейчас думает, как обычно перед уходом бросает на него хмурый взгляд.